Итак, судите сами. Какие вообще возможности открывались перед Иудой? махнуть рукой, пусть все идет, как идет. и обреченно ждать суда и тюрьмы за растрату это мы, конечно, отбросим, не рассматривая. Не тот человек. Наиболее очевидный вариант выйти из игры по-тихому и выкопов накопленные денежки исчезнуть в сутолоке ближневосточных мегаполисов к сожалению тоже не выход наша служба таких шуток страсть как не любит провести весь остаток жизни занесенным в лист всеимперского розыска постоянно меняя дешёвые гостиницы и шарахаясь от собственной тени Чем это в сущности лучше тех нескольких лет тюрьмы, что светят по первому варианту. В принципе, есть еще такой экзотический выход исчезнуть в злогодском подполье, начав карьеру религиозного фанатика и честного террориста. В этом случае мы как легко догадаться, Уж как нибудь изыскали бы способ довести до службы безопасности Залотов подлинные материалы о прежних подвигах Иуды на ниве борьбы с терроризмом можно, конечно, бежать на территории, находящиеся в сфере влияния Парфии, но здесь у Юды возникнут свои проблемы. Все ефратская приграничье чрезвычайно плотно контролируется парфянской контрразведкой. Жить там нелегально, но в два счета угодишь на кол, как действующий римский агент. Хм, что ж, вовсе глупо Остается явка с повинной. В этом случае перевесчика ждут долгие изнурительные проверки шансы Иуды пройти я их оценивал бы весьма пессимистично его подлинная история к несчастью как две капли воды смахивает на стандартную легенду для инфильтрации ну ладно допустим что перебежчик убедил следователей в своей искренности и тем избег казни думаете на этом его злоключения кончатся так сказать, на свободу с чистой совестью. Как бы не так, его просто напросто ждет перевербовка с последующей заброской в родную Палестину, причем с предельно опасным или кровавым заданием. Например, в качестве так называемого невозвратимого агента, носителя дезинформации. Предел мечтаний, не правда ли? Впрочем, все приведенные выкладки по парфянскому варианту сугубо умозрительны. Дело тут в характере операций на парфянской границе, с которых начинал некогда свою карьеру спецназовец Демиург. Некоторые из них оставили по себе такую память, что я, попав в юдино положение, рискнул бы возвратиться в те места лишь безуспешно перепробовал в качестве убежища все остальные уголки ойкумены, включая горло Везувия. Итак, проконсул, мы с вами вычислили методом исключения единственную силу способную при соблюдении ряда условий гарантировать иуде безопасность. Сила эта официальные иудейские власти. Какой товар однако может предложить для торговли с ними Иуда, ненавидя её всеми фибрами души, первосвященники явно опасаются суда над ним. Иначе они бы уже давным-давно арестовали его прямо на улицах Иерусалима. Иуда же берется организовать ликвидацию учителя, используя именно свои возможности члена общины. И прежде всего сведения о загородных ночных убежищах Назариянина. Такую информацию Синедриону действительно взять больше неоткуда, и поэтому надо вступать в сделку с Иудой на его условиях. Условия же эти таковы: Иуда в этой сделке выступает перед первосвященниками в качестве сподвижника Иешуа тщательно скрывая свою вторую ипостась римский агент когда же дело будет сделано он обязательно должен предстать перед римскими властями в качестве именно официального доверенного лица синедриона разумеется иуда при его навыках и опыте без труда мог бы ликвидировать учителя и в одиночку но только кому он после этого был бы нужен Синедрион несомненно тут же отмежевался бы от всей этой грязной истории кровавых разборок в какой-то полубандитской галилейской секте. Поэтому Иуде было необходимо, чтобы кровью оказались замазаны обе высокие договаривающиеся стороны. В случае успеха с нашей сиудейской партией возникло бы спасительно для того фатова позиция мы не могли бы арестовать Иуду за растрату, не раскрывая перед юдией с властями его роли в операции Рыба легко представить какой скандал разразился бы в этом случае разумеется мы могли бы спустя некоторое время ликвидировать предателя но чего ради о своей работе на нас и в особенности о рыбе Он был бы заинтересован помалкивать до гробовой доски причем даже больше, чем мы Ешуа, обратно не воскресишь операцию заново не начнешь. это была бы просто месть что вопреки распространенному заблуждению вообще не в традиции разведок Более того, если бы Иуду вдруг осенила фантазия разболтать правду о рыбе, то мы бы публично порекомендовали ему обратиться к психиатру и дело с концом. А вот убить его это означало бы собственноручно проставить на таком заявлении исходящий номер и приложить гербовую печать. Что же до мести, то с этого момента иуде, конечно, пришлось бы опасаться за Лота. Но тут уж, как говорится, их с двух зол. короче говоря, проконслом. Если бы события развивались так, как спланировал Иуда, нам действительно пришлось бы оставить его в покое. В безопасности однако он сможет себя чувствовать лишь после успешного завершения комбинации. Если же до этого момента о его контакте с Синедрионом проведёт наша служба, то за его жизнь никто не даст доостигнелой маслины. Иуда при этом отлично понимал, что шило в мешке не утаишь. В такой организации, как Синедрион, Утечка информации произойдет почти мгновенно. И поскольку счет пошел на дни, решительно выбрал игру на опережение. Самое лучшее в такой ситуации подбросить противнику ложный след, на возню с которым безвозвратно уйдет драгоценное время. Немедленно после встречи с первосвященниками Он вышел на экстренную связь со мной, попутно залегендировав таким образом свое появление в городе, и доложил, что в последние дни один из членов секты, а именно Иоанн, ведет себя странно. Он, иуда подозревает, что тот ищет контактов с Синедрионом, а потому просит нашу службу немедленно навести соответствующие справки. Расчет Иуды строился на том, что он обладал определенным портретным сходством с Иоанном, и к тому же, покидая дом Лазаря по ошибке надел не свой, а Иоанна в плащ. Этого, как он справедливо полагал, будет достаточно, чтобы ранее незнакомые с ними и обоими свидетели из числа наших информаторов внутри синедриона Не смогли бы с уверенностью утверждать, что посетителем Каяфы был Ниуан. Таким образом, как только мы получим информацию из Синедриона действительно, приходил член секты Назарьянина, Приметы, одет был, что все равно неизбежно на наложится на упреждающий рапорт Иуды. Это этот двойнику отличное прикрытие, хотя бы на несколько дней, а больше и не требуется. В качестве финального росчерка Иуда, ну, семь бед один ответ, и спросил крупную дополнительную сумму на случай эвакуации, подкупа стражников и прочих мероприятий по ликвидации последствий возможного предательства. Не выдавать ее у меня не было никаких оснований. Спору нет. Это был со стороны Иуды блестящий ход. И тем не менее, он вряд ли ввел бы меня в заблуждение, будь я тогда в нормальном рабочем состоянии. К сожалению, на каком-то этапе в этой операции все начало складываться против нас. В момент доклада Иуды голова моя была занята совершенно другим делом, обширным, кровавым провалом в Галилейской резидентуре. Последнюю неделю я работал на месте, занимаясь его локализацией. Эвакуировал тех, кого еще можно спасти, и ликвидировал кого спасать поздно. Все было тщетно. Галилейская сеть продолжала рассыпаться, как обсохший на солнце песчаный замок. За все эти дни я проспал в общей сложности несколько часов, а потому шевелил мозгами с неимоверным скрипом, получив от наших осведомителей в Синедрионе первое же подтверждение сигналу Иуды, я проглотил подброшенную наживку и распорядился организовать ликвидацию предателя, то есть Иоанна. Действовать однако надлежало высочайшей осмотрительностью. Члены секты, как правило, ходили по улицам города все вместе, плотно опекаемые от греха агентами Иерусалимской наружки, так что приблизиться к Иоанну незамеченным было невозможно при устранении необходимости можно было бы, конечно, пойти на пролом, организовать небольшие уличные беспорядки и в возникшей суматохе потихоньку ткнуть предателя шилом под лопатку или подкрутив с ней спецназовских снайперов поразить его локтей с двухсот отравленной стрелой. Однако в слишком профессионально исполненной акции Иудейские сыщики вполне могли бы распознать римский след, что неизмеренно навело бы их на верные и в высшей степени нежелательные выводы. Кроме того, это переполошило бы и саму секту. В конце концов, никакого особого пожара пока не было, и деятельность и проповеди Иешуа были абсолютно открытыми. А агент класса Иуды, стукачу любителю просто не по зубам. В создавшейся ситуации самым разумным было растянуть паутину и терпеливо ждать, наблюдать непосредственно за сектой и контролировать места наиболее вероятного появления перебежчика: подходы к Синедриону, дому Каиафы и штаб-квартире храмовой стражи. Выследить дилетанта несложно. Рано или поздно Иоанну придется оторваться от товарищей и пойти в одиночку на конспиративный контакт. Вот тут его и зарежут грабители.